Они, почтительно склонившись, отвечают, что всегда находятся в распоряжении Ее Величества. А господин директор Управления искусств готов принять все меры, чтобы желание королевы было исполнено. После аудиенции, продолжавшейся около получаса, воинские почести, которыми гости были встречены при входе в королевский дворец, отдаются им снова при выходе. Гости возвращаются в Папиэте. Там офицерское собрание устраивает завтрак в честь губернатора и избранных обитателей Миллиард-Сити. Шампанское льется рекой, тосты следуют один за другим, и только в 6 часов вечера от набережной папеэты отваливают катера, возвращавшиеся в Штирборд-Харбор. Вечером, когда французские музыканты вернулись в залу-казино, Фраскалян сказал, «Нам предстоит дать концерт. Что же мы будем играть этой королеве? Оценит она Моцарта или Бетховена?» «Будем играть Офенбаха, Варнея, Лекока или Адрана», — ответил Себастьян Цорн. «Нет-нет, самое подходящее — это бамбула», — возразил Паншина, вертя бедрами, как и полагается в этом негритянском танце.